Глава 3. Гуров вернулся в управление незадолго до полудня. Почти сразу же следом за ним подехали и Кричко с Воробьёвой. Ну, давайте отработаем всё то, что удалось нарыть за эти часы, сел на своё место объявил Гуров. Начну с себя. Встретился с вдовой и родственниками Германа Рятушина в их загородном доме. Мне так думается, бытовая версия убийства отпадает на чисто. Супружескими изменами и местью за что-то подобное там даже не пахнет. Не похоже и на то, что убийство вследствие дележа имущества, денег, недвижимости. Удава и родственники в шоке. Никто не ожидал, что на Германа Рятушина вообще кто-то может совершить покушение. У них предположений всего два: либо это ошибка исполнителя заказного убийства, либо непонятная выходка какого-нибудь психопата. Говорил с его лучшим другом, доцентом из ФАКа МГУ, тот тоже в крайнем недоумении. Убийство воспринимают как невероятную нелепость. Вообще, если суммировать всё услышанное и ретушини, вырисовывается никий идеальный образ. что-то вроде Володи Ульянова, описанного в Большой советской энциклопедии. Тут куда ни кинь пример для подражания, и в учёбе, и в работе, и в быту, и на общественном поприще. В школе и в вузе круглый отличник, хотя и не паенька, но безусловно и не шпана. Этокий корчагин образца восьмидесятых. В науке второй Эйнштейн, В бизнесе второй Билл Гейтс, в добавок Третьяков, Савва Морозов и Мамонтов в одном лице. По словам родственников, Ротцмиков притушен много средств тратил на благотворительность, прежде всего на беспризорных детей. В политике второй Аденауэр, который, по мнению его друга, мог бы вывести Россию в мировые лидеры. Честно говоря, прямо даже не верится. то такие люди в наше время ещё есть. Теперь считай, уже нет. Стас не весёлых мнуса. Среди нынешних богатеньких буратин он оказался белой вороной. Может быть, за это и поспешили убрать. Ну, а мы побывали в центральном офисе холдинга, побеседовали с его сослуживцами. В разговор вступила Валентина. Первый зам Ритушин рассказал нам о текущих делах покойного босса. По его словам, Ритушин действительно был не только отличным организатором, но и одарённым дипломатом. Он смог обойти многие подводные камни, на которые на пороусы не один предприниматель. У себя в корпорации был настоящим патроном, которого ценили все, от высшего менеджмента до швейцара и уборщицы. Во всяком случае, люди действительно опечалены случившимся. А его перспективных планах в бизнесе удалось узнать следующее. В недалёком будущем он планировал купить ещё одну сеть магазинов. Но покупка не была осложнена какими-либо скандалами или махинациями. Претензий со стороны клиентов или смежников не отмечалось. Если что-то и было, то в основном по мелочам. Судебных тяжб он ни с кем не вел, крупных безнадёжных должников не имел. У него хорошо поставлена служба финансового контроля, и тем, кто мог оказаться в интересном положении, отказывали очень вежливо, но категорично. Ну и сам Ретушин, если и привлекал инвестиции со стороны, то расплачивался строго в срок. Вы общались только с Замом или говорили с кем-то ещё? Конечно, переглянувшись с Кричко, Валентина кивнула. Говорила и с финансовым директором, и с начальником службы безопасности. И что же говорит их служба безопасности, заинтересовался Гурв. Она представлена её начальником, бывшим офицером ГУР, его замом. Это выходец из нашей службы и десятком человек аппарата. Начальник службы безопасности твёрдо уверен, то крупный московский криминал к убийству отношения не имеет. У них достаточно много платных информаторов во многих группировках, и появись даже какие-то намёки подобного рода, они бы об этом тут же узнали. Да, попытка подмять под себя концерн Ретушина периодически возникала. Но службы безопасности свой хлеб даром не делают. Её спецы находили Причем очень быстро уязвимые места тех, кто наезжал, и создавали им такие хитро закрученные обстоятельства, что тем уже было не до жиру. Одним словом, профи. С чинушами делиться приходилось, это факт. С этой чумой справиться даже сложнее, чем с какой-нибудь крутейшей бригадой. Поэтому Теретушина был одним из сторонников принятия самых жестких вариантов закона о госслужбе и борьбе с коррупцией. А с его портай-геноса Гришкаевым встречались? Увы, Валентина развела руками. У портай-геноса в последний момент появились какие-то неосложные дела. Зато удалось поговорить с помощником Ретушина в Госдуме. Это Дмитрий Стрельцов, известный журналист, работавший в крупных столичных и общероссийских газетах. ученик самого Щихачихина. Парень отчаянный, писал разоблачительные статьи, в которых полоскал и правительство, и олигархов, и криминальные структуры. К нему было несколько исков, практически все суды выиграл, но всё равно после каждого иска его увольняли. Кто-то за это усердно молился. На него было совершено несколько покушений. После одного из них Дмитрий месяц лежал в больнице. Поэтому живет совершенно один. Его родители несколько лет назад умерли. Семью заводить не рискует. Боится быть уязвимым. Ретушин узнал о нем, прочитав в газетах об очередном иске к Стрельцову со стороны крупной угольной компании, которую тот раздел под орех за то, что там месяцами не выдавали зарплату рабочим. И при этом охотно спонсировали конкурсы типа "Мясные ноги" и "Мяс грудь". Притушок Дмитрий сразу же пригласил к себе. "Понятно", откинувшись в кресле, Гуров кивнул. "Каково же мнение этого отчаянного парня?" Он тоже не уверен, что убийство дело рук московских мафиозов. Валентина задумчиво вертел в руках авторучку. "Считает, что это мог совершить или от мороза кодиночка или несколько месяцев назад Дмитрий случайно узнал о появлении некой ливадской группировки предположительно террористической направленности суть их главной идеологической доктрины внешне весьма благородная заставить олигархов делиться с народом кто же их главный идеолог это выяснить пока не удалось Огорчённо вздохнула Валентина. Но Дмитрий обещал, что в ближайшие дни постарается получить всю необходимую информацию. Когда Валентина упомянула о Стрельцове, Гуров заметил, как на лице Кричко в этот момент промелькнуло что-то похожее на тень во время погашенной улыбки. Так, после некоторого раздумья подытожил Гуров. Исходя из того, что нам удалось узнать, Мы можем сделать только самые-самые общие выводы, на которых понятное дело ни одной хоть чего-то стоящей версии не построить. А это значит, что мы по-прежнему бежим на месте, не продвинувшись вперёд ни на йоту. Следовательно, вторую половину дня мы должны потратить намного более результативно. Иначе вечером Петру, то есть генералу Орлову Сообщить будет нечего. Поэтому предлагаю тебе, Станислав, встретиться со свидетелями и поискать новых. Вдруг кто-нибудь ещё обнаружится. Я сейчас попытаюсь созвониться с одним, в общем, человеком неправильной жизни. Попробую его разговорить. Ну, а вам, Валентина Игоревна, или можно просто Валентина? Хорошо, вам Валентина. Я приказывать полномочий не имею, поэтому хотел бы спросить о ваших планах на остаток сегодняшнего дня и на завтра. Буду вылавливать Гришкаева. Вдруг да удастся узнать от него что-то интересное. Хочу увидеться с членами исполкома правого дела. Попутно буду знакомиться с содержанием этой книжки. Валентина достава из сумочки толстую брошюру Тёмно-синие мягкой обложки с ярко-красным заголовком. Тупиковая ветвь социальной эволюции. Это та самая работа Ретушена. Дмитрий дал, сказал, что ему понравилось. Так что, надеюсь, и я осилю этот толмут. Вечером, наверное, созвонимся. Если удастся узнать что-то интересное, сообщу. Улыбнувшись, Валентина скрылась за дверью, проведя её взглядом, кричадко с некоторой грустинкой в голосе доверительно сообщил: "Сегодня лишь не раз получил возможность убедиться в том, что стрела Амура самое мощное средство огневого поражения. В сравнении с ними гранатомёт сущие безделуцы, от них никакая броня не спасает". Хмм. гуров впирил в приятеля испутующий взгляд. На дворе вроде бы не март, а сентябрь идёт полным ходом. Ой, только не надо этого зловеще многозначительного хм поморщился, как от лимона Стас. На сей раз речь не обо мне. Жертвами прицельного огня малолетнего хулигана с крылышками стали совсем другие люди. Да, Гуров с недоверчивой усмешкой по барабанил пальцем по столу. И кто же они, эти травмированные любовными стрелами? Она наша новая знакомая Валюша из ФСБ, а он помощник депутата Госдумы Дмитрий Стрельцов. Это надо было видеть. Ага. И поэтому Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, вы устроили обмен томными взглядами. Интересно, как вам только удалось хоть что-то выяснить по делу? Лёва, я тебе уже не раз говорил, ты закостенелый сухарь, начисто лишённый высоких чувств, с наигранной патетикой воскликнул Стас, вскинув к потолку указательный палец. Как только тебя Мария терпит? Боже, несчастная женщина, с кем она связала свою жизнь? Так, друг, оставь в покое мою жену и занимайся своими прямыми обязанностями. Лови бандитов и убить. Поэтому сейчас давай-ка отправимся по намеченным адресам. Ближе к вечеру здесь встречаемся, прикидываем, что у нас есть и идём докладывать Петру. Согласен? А у меня есть вариантка. притворно обречённо спросил Стас. Гуров, подвинув к себе телефон, снял трубку и набрал номер не так давно раздобытый ему амбаром, информатором в криминальной среде. Несколько месяцев назад в одном из районов новостроек рухнул только что возведённый многоквартирный дом. К счастью, его заселить ещё не успели. из-за обычной волокиты с утверждением проекта водоснабжения и электропитания. Единственным пострадавшим оказался сторож, которого сбило с ног и завалило волной мусора. Выяснить обстоятельства того происшествия Орлов поручил Гурову, поскольку имелись вполне обоснованные подозрения, что случившееся не просто следствие халатности строителей, пренебрегших с НИПом, своей строительной библией. В принципе, этим происшествием должен был заниматься отдел по борьбе с экономическими преступлениями, но в главке рассудили иначе. Тот же Пётр Орлов предположил, что в процесс возведения дома вмешались криминальные структуры, которые могли ещё на этапе проектирования в его конструкцию заложить некую структурную мину. которая должна была сработать, если бы строительная компания вдруг отказалась выполнить притязания мафиозов. Специалисты госстройнадзора изучали проект около месяца, но ничего особенного в нём не обнаружили. Не вызывали подозрений и использованные при возведении стройматериалы. Поэтому все концы сошлись на прорабе, который стал козлом отпущения. Но Орлов, опасаясь, что подобные ЧП могут войти в систему и однажды повлечь человеческие жертвы, решил провести дополнительное расследование обрушения дома силами главка. Поэтому Гурову, как это случалось уже не раз, пришлось, не доведя до ума одно дело, в попыхах браться за другое. Гуров тщательно изучил все обстоятельства происшествия Все партнёрские иные связи строительной фирмы. В процессе расследования его заинтересовала одна организация, которая и готовила проект злополучного дома. Причём выяснилось, что был и другой, первоначальный, уже утверждённый проект. Его создавал другой институт, но в последний момент проект заменили. Стоимость возведения здания по новому проекту значительно удешевлялась за счёт более низкой цены и качества стройматериалов. Снижалась, соответственно, и прочность объекта. Это было довольно шокирующей новостью, но и это не давало однозначного ответа на вопрос: дом рухнул сам или ему в этом помогли. Гуров показал оба проекта одному из старейших московских архитекторов, изучив их Тот высказался определенно. Дублирующий проект имеет особую точку напряжения, которую обнаружить практически невозможно. Этот участок здания, подобно критической точке на бронестекле, являлся пересечением всех векторов внутренних напряжений. И поэтому даже незначительное по силе воздействие на эту точку могло привести к тому, что и произошло на самом деле. После долгого разбора хитросплетений всякого рода темных и полутемных дел строительной фирмы, Гурову, наконец, удалось выяснить, что между ней и проектной организацией существовало тайное соглашение о дележе средств, полученных от экономии при строительстве. Но проектная организация хотела забрать в себе почти все, а это никак не входило в планы строителей. В итоге... Они отдали ровно столько, сколько сочли нужным, и дом рухнул. Теперь причины случившегося были предельно ясны, и у мошенников появилась вполне реальная перспектива отправиться на нары. Но если директора и главного инженера строительной компании задержали без особых проблем, то проектная организация исчезла в мгновение ока. Его руководитель и специалисты ударили зюзь бега. Однако Гурову всё же удалось выяснить, что за этим проектным бюро стоял известный криминальный авторитет Декан по паспорту Дукин Тимофей Егорович, который, собственно говоря, и был его хозяином. По итогам расследования, проведённого Гуровым госстройнадзором, были проверены все дома, возведённые той компанией. и почти у половины из них были выявлены точки напряжения. Жизнь сотен людей висела на волоске. Декана нашли, но от ответственности он успешно отвертелся. Он не значился ни в одном документе, свидетели не помнили ничего, за что можно было бы зацепить Дукина. Да и адвокаты его были не из последних. Поэтому, избежав суда, он тут же залег, И даже номер его домашнего телефона был засекречен. Как созвониться с деканом, знали лишь особо доверенные люди. Поэтому Амбару удалось его достать лишь через третьи руки. После четвёртого или пятого будка вызова в трубке щелкнуло, и Гуров услышал сонный голос с хрипотцой. Да, я слушаю. Должен Тимофей Егорович. стараясь придать голосу нейтральной интонации, поинтересовался Гуров. Говорит полковник Гуров. Главное следственное управление. У меня к вам дело. Надо бы встретиться. А откуда у вас мой телефон? Судя по всему, декан был ошарашен. Получил в результате следственных мероприятий. Суховато прокомментировал Гуров. Собственно говоря, это не столь важно. Гораздо важнее то, что... А чем я хотел бы побеседовать? Только не надо говорить про непростые дела и головную боль, поскольку она действительно может появиться, если встретиться вы не захотите. Итак, готов услышать предложение. Где и во сколько? Да, вам, Лев Иванович, если мне не изменяет память, отказать очень трудно, обречённо констатировал декан. Хорошо, давайте увидимся через полчаса. на бульваре у памятника. «Постойте, так это, по-моему, одно из мест, где постоянно тушуются лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией», помолчился Гуров. «Там они уже больше не тусуются», устало пояснил декан. «С недавних пор это место облюбовали молодцы из некого движения СРРР. Этих голубых вымели в два счета». «Хорошо», договорились. Коротко ответил Гуров и положил трубку. Прибыв на бульвар в назначенное время, Гуров подошёл к памятнику и, бегло окинув взглядом кольцо скамеек, окружавших обширную клумбу, увидел Догина пожилого бодричка с короткой стрижкой ёжиком в солидном светлом костюме. В руках у него была какая-то алеповато-цветистая газетёнка. Неподалёку от бодричка соскучающим видом потягивали пиво из банок два тоста шеих молодых человека охранник заявился мысленно усмехнулся гуров подойдя к бодричку он на некотором расстоянии от него опустился на скамейку и негромко поинтересовался что читаем тимофей егорович дакан не спеша повернулся а леф ivанович вы подошли так бесшумно Что читаешь, спрашиваете? Да так, "Ночной бульвар". Известная газетёрка. Кое-кто из моих знакомых называет её "ночным горшком" за бездарную форму и довольно грязное содержание. Его редактор, некая Быстряева, великий скунс пера. Так вам с ней доводилось пересекаться? Докан с любопытством покосился в сторону Гурова и негромко хохотнул. Да, она как-то раз тиснула статейку о работе нашего отдела. Как раз в ту пору, когда я занимался расследованием обрушения дома. Пользуясь членским билетом Союза журналистов, пришла ко мне, задала уйму вопросов, а потом появилась статья, в которой все было поставлено с ног на голову. Не знаю, декан пожал плечами. Я о ней мнение несколько иного. Мне ее газета импонирует. Здесь много объявлений об оказании интимных услуг, рассмеялся Гуров. Да, насчёт этого ночной бульвар впереди планеты всей. Мне думается, его фирменной эмблемой должен стать общеизвестный красный фонарь. Вы считаете быстрее его бездарностью? Декан Гурова как будто поддразнивал. Мне кажется, она и как журналист талантлива, и как женщина довольно привлекательна. Да уж, Гуров саркастически усмехнулся. Кстати, я ведь уже тогда догадался, чьими молитвами, выраженными в долларах, появилась та лживая статейка. Вы не догадываетесь, кто бы мог ее профинансировать? Ума не привожу. Кто бы это действительно мог быть? Декан картинно развел руками. Но по его лицу было заметно, что он несколько встревожен и уже жалеет, что слишком уж углубился в эту довольно скользкую тему. Но вы, я так понимаю, изъявили желание увидеться со мной не ради того, чтобы обсудить достоинства и недостатки упомянутого еженедельника. «Само собой», – Гуров утвердительно кивнул, «меня интересует, что вы знаете об убийстве предпринимателя депутата Госдумы Германа Ретушина». «Э-э, как вы сказали?» — Герман Ретушин? Декан тянул паузу, лихорадочно прикидывая, говорит ли по существу заданного вопроса или уйти в несознанку, притворившись ничего не знающим. Что-то вроде бы знакомое, но что? — Послушайте-ка, Дукин, кончайте Ваньку валять. Типично зэковская дурковщина Гурова всегда очень раздражала, и он несколько вспылив. жёстко заговорил во весь голос Я приехал сюда говорить по делу, а не играть в жмурки, предположив, что разговор переходит в скандал, охранники начали медленно приподниматься со своей скамейки. Гуров, заметив это движение, повернулся к ним и коротко скомандовал: "Сидеть и не рыпаться. Вы, ребятки, тут передо мной из себя рейнджеров не строите. Не советую" Декан встревоженно повернулся к своим и торопливо махнул им лукой, давая понять, что им и впрямь лучше не вмешиваться. «Хорошо, хорошо, Лев Иванович», — уже другим тоном заговорил он, «я действительно лично с Ретушиным знаком не был. Да, в свое время я пытался наладить с ним сотрудничество. Точнее говоря, взять его концерн под свой контроль». усмехнувшись, уточнил Гуров. Ну, если вам больше нравится такая терминология, до конца крушённо развёл руками. Ну, вынужден признать, он был настоящий стратег. Его спецслужбы взяли мою ныне почившую фирму в такой переплёт, что я откровенно говоря, был не рад своей затее. Минувшей ночью его убили, сообщил Гуров. Что, То есть, если кто-то наподобие вашей фирмы вот так же попав в переплёт, решил с ним разделаться, вряд ли. Декан с сомнением покачал головой. Его спецы работали, опережая любого соперника на несколько ходов вперёд. Они любой ход против концерна умели обернуть против того, кто рискнул на него покуситься. Но тем не менее его убили. Абрамил Гуров. Но почему вы так уверены, что это обязательно следствие конфликта интересов между, скажем так, неофициальными структурами? Декан досадно поморщился. Ведь большинство убийств в чаще происходит на бытовой почве. Сейчас ведь жизнь-то какая? Жоны заказывают мужей, мужья жон. Разве не так? Притушен человек богатый, Конфликт внутри семьи вещь вполне реальная, отпадает. Буров коротко качнул головой. Лев Иванович, я не берусь уверять вас в голубиной кроткости ребят, которые действуют в бригадах. Но это действительно не их работа. Кто тут уж хотите верить, хотите нет. Другого я ничего сказать не могу. Крехтя и задыхаясь, заговорил декан. Но вдруг где-то неподалёку послышался мерный топот ног, печатающих шаг, и хор мужских голосов, выкрикивающих какую-то речёвку. Буров прислушался. Джак, джак, джак. Где-то совсем рядом десятки подошв тяжёлых ботинок били по асфальту под аккомпанемент мерного речитатива. Бей молот, бей молот, бей молот. "Бемолод. Похоже, это они", докам кисловато ухмыльнулся. "Новоявленные буревестники революции. Лев Иванович, с вашего позволения, от кламиус. Я, знаете ли, не любитель манифестаций, тем более пролетарских. Черевата, знаете ли. Поэтому и вам советовал бы держаться от них подальше", одю. Он сделал охранникам знак рукой. и все трое быстро удалились. Гуров оглянулся и увидел движущуюся вдоль края тротуара колонну из сорока человек, идущих по четверо в ряд. На вид им было от пятнадцати до двадцати пяти. Одни по виду были еще совсем школьники, другие выглядели более зрело, как студенты старших курсов и молодые рабочие. Все без исключения буревестники были облачены в униформу цвета хаки и кепки в стиле а-ля Че Гевара. У некоторых были отпущены бороды. Начищенные, плотно зашнурованные десантные берцы жестко впечатывались в пыльный асфальт, заставляя содрогаться все окружающее в радиусе полутора десятков метров. Бей молот, бей молот. Бей молот зычно разносился окрест. На некотором расстоянии от колонны шли несколько милиционеров, один из которых что-то докладывал по рации. Гуров подошёл к нему и, показав удостоверение, поинтересовался: "Что это за молотобойцы? Откуда они?" "Толком я и сам не в курсе дела, товарищ полковник". Капитан пожал плечами. Разрешение на прохождение колонны префектом подписано. Себя они заявили как военно-исторический клуб "Командонт оче", входящий в клуб "Харув". И далеко они направляются. В заявке указан маршрут по этому бульвару, от Садового кольца до парка. Там их должен ждать автобус. Ранее они тусовались у этого памятника выперли голубых и стали проводить свои то ли собрания, то ли митинги. С одной стороны, ребята, они вроде правильные, не пьяных, не обкуренных среди них нет. Не безобразничают, порядок не нарушают. А с другой, чёрт его знает, кто и для чего готовит этих командующих. Это у них первое такое показательное прохождение. Говорят, теперь будут так маршировать еженедельно. Вернувшись в управление, Гуров позвонил амбару. Константин Бородкин, судя по всему, в этот момент трапезничал, поскольку ответил, причмокивая и подчавкивая. — Алле, кого это надо? — Это я, информация по Герману Ретушину. — А-а-а, так это вы номерочком обшиблись, — хохотнул в трубку амбар и дал оббой. Во время последней встречи с Амбаром Гуров договорился с ним о новой системе обмена информацией. Если поручение предполагалось однозначным, не требующим долгих разъяснений и уточнений, Гуров передавал его по телефону одной фразой. Но ну, о коль в этот момент у Амбара оказывались гости, тот должен был ответить, что звонивший ошибся номером. Из сегодняшнего звонка Амбар должен был понять, что он срочно обязан выудить всю возможную информацию о гибели Германа Ретушина. Стас почему-то задерживался. Егоров решил позвонить судмедэксперту Дроздову, чтобы узнать о результатах вскрытия. По своей обычной привычке эка и хмыкая, Дроздов в общих чертах сообщил о том, что ему удалось накопать в ходе работы. Э Внутренние органы в отличном состоянии. При таком здоровье он и 100 лет прожил бы. А вот пулевые ранения э, -э все до единого смертельные. Выстрелы производились сзади с расстояния 7-8 м. Всего выполнено 3 выстрела: в правое лёгкое, сердце и голову. Смерть наступила мгновенно. Судя по калибру и типу пули, был использован револьвер системы Кольт с глушителем. Положив трубку, Гуров взглянул на часы. Время приближалось к 4. Им предстояла масса бумажных дел, а Стас всё не появлялся. Глава четвёртая. Отправляясь на задание, Станислав Кричко едва ли мог предположить, что ему Помимо обычных формальностей вроде опроса потенциальных свидетелей, доведётся вести погоню за машиной каких-то странных и весьма подозрительных типов. Прибыв на улицу Льва Толстого, где в семиэтажном доме, некогда возведённом в стиле ампир, в своей городской квартире проживал Герман Ретушин, он первым делом разыскал обоих свидетелей. Это была супружеская пара пенсионеров, пребывающих в возрасте божьих одуванчиков. Старики поздним вечером имели обыкновение выгуливать в Путеле. Не изменили свои привычки и в тот раз. «Мы только вышли из-за угла», прижимая руки к груди, взволнованно говорила женщина, как услышали несколько хлопков подряд. Тихих таких, как будто кто-то небрежно аплодировал. От центрального подъезда в темноту метнулся мужчина во всем черном. Тут же загудел мотор, вспыхнули фары, и из-за детской площадки на улицу помчалась машина. Она свернула за угол и куда-то уехала. «Да, а потом мы подошли к подъезду, и на ступеньках лежит человек без движения, ничком», подхватил рассказки ее супруг. «В шагах вдвух от него, другой, на спине». ещё совсем молодой у этого в правой руке был пистолет мы забежали на первый этаж к знакомым и вызвали от них милицию и скорую а вот убегавший ростом примерно был какого спросил его кричок трудно судить ответила женщина но мне так кажется немного выше вас в ходе дальнейшего разговора Стасу удалось выяснить лишь что машина который уехал киллер, выруливая со двора, свернула влево. Маркусты и реки не смогли определить даже примерно. Ну уж, наверное, незапорожец, тягостно вздохнул кричкол, понимая, что с такими свидетелями убийцу можно будет искать целую вечность. Нет, нет, это был не запорожец, горячо закивали старики, довольные тем, Что хоть что то хоть что-то конкретное с их помощью сыщик смог выяснить. Тогда это меняет дело. Изобразив на лице удовлетворенность, воскликнул Кличко: "Раз замеченный вами автомобиль не Запор, вдобавок не КАМАЗ и не КРАЗ, то найти его труда не составит". Осознавая важность возложенной на них миссии, супруги не поленились спуститься вниз и показать на местности то, где и в какой момент времени находился. Записав в блокнот полученные данные с указанием временных интервалов, Кричко поблагодарил своих преисполненных энтузиазма помощников и отправился по этажам опрашивать других жильцов дома. К его горчению во многих квартирах хозяев не оказалось дома. Кое-кто не захотел выйти, не взирая даже на то, То стаСу весьма активно сообщала о своей принадлежности к милиции и многозначительно подносил к дверным глазкам служебное удостоверение. Тем не менее, кое-что выяснить ему всё же удалось. Последняя из тех, кто возвращался домой минувшим вечером, оказалась бойкая продавщица, работавшая в магазине, расположенном по соседству. Она пришла домой в 23:20, то есть Как прикинул кричко, всего за 3 минуты до нападения. Незнакомых людей у подъезда она не заметила, но чужую тёмно-зелёную десятку, которая пряталась за детской площадкой в тени тополей, разглядела вполне. Правда, на номер машины не обратила никакого внимания. Ещё один пенсионер за 2 дня до происшествия заметил у дома подозрительного незнакомца. Несмотря на возраст Старик оказался достаточно внимательным, и незнакомцу запомнил его хорошо. Стаз договорился с ним о том, что тот подъедет в управление для составления фоторобота. Донил, задовольный достигнутым, он решил на всякий случай обойти и оставшиеся квартиры. В первых двух ему не открыли, сообщив через дверь, что ничего не знают и знать не желают. В следующих трёх открыли. но помочь ничем не смогли. В последний на первом этаже стал с чутким ухом сыщика уловил за дверью какое-то непонятное движение. Ага, возле какого-то дома голубки. Он решительно нажал на кнопку звонка. Однако вопреки его ожиданиям, дверь ему не только не открыли, но почему-то даже не захотели подойти к дверному глазку. Более того, жильцы затаились и перестали подавать какие бы то ни было признаки жизни. Кричко сразу же заподозрил, что жильцы этой квартиры несомненно что-то знают, и знают именно то, что его интересует. Но будучи по своей природе трусоватыми, информацию и поделиться не хотят. Но Стас не собирался отступать. Он прижал палец к кнопке и минут 5 стоял, внимая бесконечному дзы Да на шеш емуся из-за двери. Когда и это не подействовало, он принялся методично молотить кулаком в Надежде, что хозяева всё же испугаются и начнут грозить вызовом милиции. Увы, жильцы были либо безнадёжно глухими, либо информация, каковой они располагали, имела особую ценность, и делиться ею они не хотели ни с кем. Пришлось пустить в ход своё красноречие. Эй, кто есть дома, выходите, чего затаились? Я знаю, что вы там. Что, надеетесь отсидеться? Так я и до завтра подожду. К удивлению Стаса именно последняя фраза и оказалась тем волшебным все замки откройся, которая заставила хозяев квартиры задвигаться, зашаркать, заходить. Замок наконец щёлкнул. И в приоткрывшейся двери, удерживаемой цепочкой, Кричков увидел встревоженное, даже напуганное лицо молодого мужчины в лёгком спортивном костюме, с коротко стриженными тёмными волосами и толстым носом. "Простите, вам кого?" заикаясь, поинтересовался парень. Уголовный розыск сурово рявкнул Стас, с внутренним удовлетворением отметив что хозяин квартиры при этих словах несколько побледнел и буквально затрепетал. «Меня интересует все, что вы можете сказать об убийстве вашего соседа по подъезду Германа Ретушина. Когда вы видели его в последний раз?» «У-у-у, это давно», – заикаясь, сообщил мужчина, испуганно хлопая глазами. «Я здесь сейчас бываю нечасто, живу на даче. Вот и сейчас собираюсь туда». Об убийстве и о самом убитом не знаю вообще ничего. Внутренне чертыхнувшись, Стас вышел из подъезда, но уходить не торопился. Присев на лавочку за кустами, он стал наблюдать за входной дверью. Долго ждать не пришлось. Минут через 5 из него и в самом деле вышел тот самый тип с двумя большими, тяжело нагруженными сумками. Озираясь, Он проскользнул к припаркованной неподалёку шестёрке и поставив сумки в багажник, быстро запрыгнул на пассажирское место. Загудел мотор, машина со злишней торопливостью виннулась прочь со двора. Выходят его ждали, усмехнулся Стас. Ну что ж, голубе, от меня далеко не улетите. Он сунул руку в карман и похолодел. Ключа зажигания от его мерила на месте не оказался. Опрометью он выскочил на дорогу, едва не угодив под колёса серого форда, мнёвшегося по улице с огромной скоростью. "Ты что, совсем охренел?" соскрежетом затормозив, из кабины выглянул молодой шатен в тёмных очках. "Главное следственное управление, срочно вон за той машиной". С караговоркой про тараторил кричку, запрыгнув в форд и торопливо показав свое удостоверение. «Шестерка, белого цвета, госномер У-222-ОС. Побыстрее!» «Окей!» Лихо взяв с места, Шатенко задорно улыбнулась. «Догоним без проблем!» «А за кем хоть гонимся-то?» «Подозреваемые в причастности к убийству предпринимателя», суховато пояснил Кричко, пристально глядя вслед «шестерке». бегущих впереди в плотном потоке машин. Ну, хозяйка Форда понимающе кивнула. Так да вопросов нет. Ради коллеги можно и тачкой рискнуть. Мастерски лавируя в потоке машин, она постепенно начала достигать подозрительную шестёрку. И вскоре что называется, повисла у неё на хвосте. Слишком к ней не приближайтесь, предупредил Стас. Они не должны догадаться о преследовании. Пусть доведут до своего логова. Вот для них это будет сюрприз. Но не исключено, что они вооружены, встревожилась автоледи, покосившись в сторону крючков. Конечно, не исключено. И, скорее всего, они не с рогатками. Ничего, не впервой. Стас уже немного отошел от первоначальной горячки и теперь мог немного поиграть в супермена. И не таких брали за жабры. Он почувствовал. что хозяйке машина приглянулся и начал потихоньку распускать перед ней хвост. Автоледи, весьма недурная собой, тоже по ходу этой не вполне обычной поездки пустила в дело всякого рода маленькие женские хитрости, чтобы казаться еще более привлекательной. Стоит отметить, ей это удалось без особого труда. Минут через двадцать погони, больше напоминающие прогулку, Ничего не подозревающие хозяева шестёрки зарулили в тихий переулок и остановились у старой пятиэтажки. Озираясь, из машины выбрался недавний собеседник Стаса и вытащив из багажника сумки, метнулся в подъезд. А машина, тут же сорвавшись с места, помчалась дальше. Жди здесь, буду брать. Щёлкнув предохранителем, Стас метнулся к подъезду. В несколько секунд, преодолев три лестничных пролёта, кричко настиг преследуемого на площадке между вторым и третьим этажами. Тот, обглянувшись, испуганно шарахнулся в угол. Увидев направленный в его сторону ствол пистолета, выронил сумки и поднял руки вверх. "Не двигаться", гаркнул кричко, хотя тот и так стоял не шелохнувшись, глядя в его сторону. Так, говоришь, собрался на дачу? В чём дело? Что вы себе позволяете? Наконец опомнился парень и решил запротестовать. На каком основании вы меня задерживаете? На основании того, что вы подозреваетесь в убийстве гражданина Рятушина. Это понятно? Стас буквально сверлил из пепеляющим взором несчастного дачника. Чего? Выпучив глаза, возопил тот. Ты что, начальник, охренел в натуре? У меня алиби. Алиби, кричко зловеще усмехнулся. Не беда, его недолго и проверить. Сейчас поедешь со мной, и мы в одной уютной конторе будем очень мило и предметно беседовать. И я в момент докажу, что ты соучастник убийства крупного предпринимателя, депутата Госдумы, лидера политической партии Германа Ретушина. Усёк? Всё, начальник. Всё. Я взяла, клянусь. В общем, чистосердечно признаюсь в квартирной краже и раскаиваюсь в содельном. Вот, взято из этой квартиры барахло, всё в целости и сохранности, как в швейцарском банке. Так что готов по данному делу ответить на любые вопросы. Что касается этого, притушено, что ли? Тут я никаким боком. Этого мне шить не надо. Я не макрушник. мой твою. Стас был бесконечно разочарован. Бери узлы и марш на выход. Туды, твою ростуды. И его недавние мечты одним махом раскрыть громкое преступление и утереть нос генералу Орлову в мика обратились в прах. А ведь как здорово мечталось. Громкие статьи в газетах, телеинтервью, премия в миллион долларов. С Левой и Петром он бы обязательно поделился. Стас, жлобом отродясь, не был. А там, глядишь, и погоны генерал-майора уже не за горами. Пихнув на заднее сиденье домушника и закинув в багажник Форда сумки, поскучневший с кишей Кричко плюхнулся на свое место. Автоледи, наблюдавшая за ним, встревоженно поинтересовалась. «Он без наручников? Это не опасно?» Руки давай сюда, тяжело вздохнув, скомандовал Стас. И с громким щелчком сковал запястья домушника браслетами-наручниками. Вы такой невесёлый, заботливо прошептал хозяин Форда, восхищённо наблюдая за кричком. Что-то произошло? Увы, Стас сокрушённо хлопнул себя ладонями по коленям, обмишурился малость. Думал, что беру крупную акулу, А оказалось мелкую пиранью. Вор-домушник. За такого разве что устную благодарность по управлению объявят. Тьфу, это все равно, что охотнику-волчатнику поймать суслика. Домушник? Автоледи пристально посмотрела на задержанного и даже сняла темные очки. А по-моему, вас, простите, Станислав зовут? Меня Женя. Так вот, Станислав. Не знаю, как для вас, а для меня ваш задерженный большую все удача. Письмо. На днях приезжаем мы с сестрой к ней на ключиху. И сталкиваемся в подъезде вот с этим типом. Почему я его запомнила? Он выносил такие же набитые сумки. Вежливо так посторонился. Сразу мы ничего и не заметили. А потом вечером она звонит, плачет. Из квартиры украдено старинное столовое серебро. Подарок ее свекрови Все украшения и пятьдесят тысяч долларов наличными А еще две шубы, платья, костюмы Вот так-то морда твоя бесстыжая Попался? Куда дел краденое? Отвечай Здесь у меня в квартире припрятано Неохотно процедил домушник Барахло в целости А вот Баксов половину Витька забрал Ну, тот что вёз меня на жиге. Если на казино и тёлук не потратил, получите назад. Тогда пошли за тем, что здесь лежит. Женя взялась за ручку дверцы, но Стас её остановил. Женечка, не всё так быстро, пояснил он. Сейчас лучше поступить иначе. Позвоните сестре, и пусть она подъедет к сдешнему райотделу. Мы этого типчика туда определим. А после проведения следственных мероприятий и необходимых формальностей она сможет получить обратно свои вещи. Тогда вперёд. Женя подрузил очки на нос, и Форд вновь помчался по тихой малолюдной улочке. Когда Стас и Женя покончили со всеми формальностями, вновь подошли к её машине. Она неожиданно поинтересовалась: "Станислав, а как у вас со временем? Вы в сбытке?" собрал Стас, которому на самом деле пора было отправляться в управление, приближалось время доклада Орлову. Но сладкое томление, угнездившееся в душе, вынудило его ответить на вопрос молодой красивой дамы именно так. Тогда есть предложение отметить сегодняшнее событие. У меня дома залежался замечательный коньяк. Вы не против? Стоило ли задавать Стасу подобный вопрос? Он решительно распахнул дверцу кабины и, ощущая приятнейшую истому, опустился на пассажирское кресло.